Глава четырнадцатая На следующее утро, проснувшись около девяти, я вышел из пещеры. Кто-то из наших еще спал, кто-то уже проснулся. Те, кто уже проснулся, сидели на площадке, попивали кофе, судя по запаху, и любовались видом на долину. — Доброе утро, Сань! — поприветствовал меня Апрель. — Кофе в чайнике! — показал он мне на него рукой. — Доброе! — потянулся я. Проведя необходимые утренние процедуры, я позавтракал вкуснейшим вяленым мясом из запасов митяя, да еще все это под кофе. В течение часа проснулись и привели себя в порядок все остальные. Спешить нам было некуда, так что в восемь утра вставать необходимости не было. «В город доложился», — сказал подошедший наш радист с позывным «Туча». «Пришлось рацию брать и на гору лезть». Далеко слишком. Из грузовика плохо ловит. «А из пустыни перед оазисом?» — спросил я. «Оттуда нормально. Я вчера выходил с ними на связь. А тут, видимо, помехи какие-то». «Я вон там антенну установил». Он показал рукой наверх, и мы все увидели стоящую чуть выше нас небольшую антенну рации. Оттуда лучше берет. «Теперь связь будет нормальная». «Но из самой долины до нашего города мы не достучимся. Наши рации между собой тут работать будут без проблем». «Какие дальше планы, Саш? спросил у меня Тимофей. «Планы? А планы такие. Одна навара едет вдоль леса к тем горам. Мы вчера за ужином рассказали ребятам про Азис и передали им то, что нам Митяй рассказал. Ваша задача — разведать обстановку». Экипаж Рыжего. Пару человек с собой возьмите еще. Вторая Навара. Крот. Мы едем в другой конец оазиса. Изучаем, что там. Оба грузовика и остальные бойцы начинают делать проход в лесу, через который мы вчера в первый раз заехали в оазис. Он должен быть напротив переезда. Валить лес, в общем, вздохнул Большой. Точно, улыбнулся я. Нам въезд нормальный нужен в азис Прицепы оставляем тут. Митяй, ты в Наварок Рыжемус покажешь, куда ехать. Олег Львович, вы тоже. Я во второй Наваре. Тимофей Александр, вы с нами. Туча, остаешься тут на связи. Доклад каждые два часа. Встречаемся все тут вечером в 6.00. Всем быть предельно осторожными. Если что, валите всех, потом разберемся. Сначала изучаем и осматриваемся тут в оазисе, потом вокруг покатаемся, может облако найдем. Все, по коням, мужики. Погрузившись в машину, мы тронулись изучать оазис. Тимофей и Шурик взяли с собой какие-то чемоданчики и этот брезент, вернее, что-то в него завернутое, что они уронили тогда в сервисе. И звук мне еще таким знакомым показался. «Ну ладно, как-то неудобно спрашивать. Может, там действительно оборудование какое у них? Или крепление?» Мы потихоньку катились по долине и глазели по сторонам. «Как же тут красиво! Я таких мест-то и не видел!» Горы кончились, начался лес. Свернув к нему, убедились, что там действительно нельзя проехать. Он прямо вековой такой был, что ли. Стволы толстые, высокие, мощные. И деревья достаточно близко друг к другу стоят. Со стороны, откуда мы заехали, лес попроще был. Там хоть проехать можно было. А тут нет, даже на танке, думаю, не получилось бы. Но с другой стороны, хорошо. Куча строительного материала в виде брёвен и досок нам обеспечена. Проехав километров восемь, мы остановились. «Все, дальше пустыня мужики», — сказал нам Крот. Это мы и так все увидели. Снова как будто ножом отрезали. Метр, трава окончалась, и начинался песок. Горы кончились пару километров назад, и мы просто ехали по этой долине. Вот и уперлись в границу оазиса. «Ну и куда дальше?» — Господа ученые, — спросил я у них, — где начнем искать полезное ископаемое? — Можно к горам вернуться, — сказал Тимофей. — Там у подножия посмотрим. Может, железную руду найдем. Может, еще чего-нибудь. — Я, наверное, в кузов залезу лучше. Оттуда вид получше. Может, чего увижу интересное. — Крот, давай в пустыню сначала, — сказал я ему, рассматривая ее в бинокль. — Вон там, кажется, камни электрические. — — Убедимся, что это они вернемся. Проехав еще около километра, мы действительно убедились, что это куча электрических камней. Развернулись и поехали назад в оазис. — Крот, возьми чуток правее, — показал я ему рукой. — Зима, включи рацию на сканирование. Может, поймаем кого? — сообразил я немного позже. Началась высокая трава, и Крот сначала потихоньку заехал в нее, а затем, убедившись, что она растет на ровной поверхности, чуть ускорился. Так мы проехали еще около километра. Вдалеке уже появились наши горы. Внезапно Навара наехала на какое-то препятствие и наехала достаточно ощутимо. Нас всех так и подбросило в машине. Тут же из кузова заорал лама. — Пацаны, стойте! Тимофей вывалился из кузова! Мгновенно остановившись, мы все выскочили из машины. — Со мной все в порядке, мужики, — поднявшись из травы отряхиваясь, — сказал он. — Поехали дальше. — Крот, ты смотри, куда едешь-то, — наехал на него зима. — Да я и так аккуратно, — ответил он. — Тут в траве это не видно ничего. Зачем вообще сюда поперлись? — Камень тут валяется, — крикнул нашурик, найдя его в траве. — Откуда он тут взялся-то? — Давай в долину рули назад, — сказал я. — Это моя ошибка, мужики. Сам не знаю, зачем мы сюда поехали. Через двадцать минут мы уже подъезжали назад к нашим горам. Ничего интересного мы так и не увидели. Лес только кругом, больше ничего. — Может, с другой стороны заедем? — спросил Шурик. — Я имею в виду с другой стороны гор. — Можно, — кивнул я, — только аккуратнее надо. — Крот, давай, выбирай дорогу, и поехали потихоньку. Навара, урча двигателем, потихоньку свернула с твердой поверхности долины, и мы стали объезжать горы. Под колеса то и дело попадались какие-то камни, палки, кустики. Горы мы объезжали довольно-таки долго. — Где-то тут озеро должно еще одно быть, — про него вчера Митяй говорил. «Крот, стой!» — постучал из кузова по кабине Тимофей. «Что случилось?» — спросил я у него, открыв окошко из кабины в кузов. «Да ничего, нормально все. Просто тут камней много. Мы с Александром походим, посмотрим, может, найдем образцы, какие интересные». «Зима. Пошли с ними, прикроем, если что», — сказал я ему. «Лама, смотри за окрестностями из кабины». «Ходили мы так часа три, наверное». Я прям вымотался весь. Камни, валуны, снова камни. Эти двое, Тимофей и Сашей, кажется, и не устали совсем. Они были всецело погружены в рассматривание камней, которые в изобилии валялись под ногами. Эти-то хоть только под ноги себе смотрели. А нам с зимой надо было еще за окрестностями наблюдать, чтобы из кустов кто-нибудь не прыгнул на нас. Мало ли кто тут водится. Но все было тихо и спокойно. Таким образом, пешком мы обошли достаточно большую площадь. Навара с кротом ламы потихоньку продвигалась впоследь за нами.